Глава тридцать Марина Андреевна, я вас прекрасно понял. Поправил очки на носу юрист. Но тут помочь не смогу, точнее, не возьмусь. Поймите, мне не нужны проблемы. У меня самого семья, дети, жена. Я сидела не живая, не мертвая за столиком кафе. Я подробно расписала ситуацию, которая сложилась у меня для юриста. Очень надеялась, что он найдет какой-то вариант действий для меня. Должна же быть управа на этого наглеца Бессонова. С чего он решил, что является королем мира и вершителем судеб? По той причине, что у него есть деньги и положение, и он теперь решил, что может унижать таких, как я, у которых нет против него ничего. Только больная мать, малолетний брат-школьник и куча долгов семьи. Я питала надежду, что мы найдем вместе какой-то выход из положения но ответ юриста меня просто убил. Он отказался вести это дело. «Значит, вы не возьметесь мне помочь?» Тихо спросила я, чувствуя, как от безысходности на глаза наворачиваются слезы. Неужели мне придется к нему пойти и преклонить голову, потому что он загнал меня в самую настоящую ловушку и выбора не оставил? Выход, может, и существует, но у меня катастрофически мало времени для поиска решения. Глеб подловил меня везде. Одно до сих пор не понимаю. Зачем ему все это нужно? Бессонову. Он ведь видит, что я не хочу с ним быть. По крайней мере, вот так. И для чего он пытается меня прогнуть и переубедить? Игры такие, что ли, у богатеньких? Тогда мне просто не понять их логику. Однако участвовать в этих игрищах придется, причем стать той, в кого они так азартно играют. Ситуация стала казаться полностью тупиковой. Мне хотелось бить по столу кулаками и плакать. До того меня все это злило. Я абсолютно беспомощна перед этим богатым засранцем, который активно использует свою силу против моей слабости. Очень по-мужски, ничего не скажешь. Но Глеб вряд ли думает о морально-этической стороне вопроса. Он одержим лишь своими желаниями и откровенной похотью, чьей жертвой стала на сегодня я. Потом он меня выкинет из своей жизни, наигравшись. Оттого вдвойне обидно, что мне, по всей видимости, все таки придется пойти на то, что предлагает мне Бессонов, чтобы мои проблемы не стали реально глобальными из просто очень больших. Тогда уж мне вовсе не выпутаться из них будет. Только как договориться с собственной совестью, я не представляла себе. И всё же, несмотря на патовость ситуации, «Какая-то часть моего мозга отчаянно искала иное решение и все еще питала надежды на лучшее». «Нет, простите», — покачал головой мужчина. «Если вмешался в процесс бессонов, лучше не вставать у него на пути». «Но вы же понимаете, что он ошибается по логике вещей?» «Скорее всего, да», — кивнул юрист. Он слишком умный, чтобы не понимать того, что его версия по швам трескается. И что называется? Является совой, натянутой на глобус искусственно. Ну вот, а я о чем? Однако Бессонову нужно обстряпать дело именно так. Что вы имеете в виду? Насторожилась я. Впрочем, я и сама о том же думала. Не мог Глеб быть таким дураком и не понимать, что я тут ни при чем. Это просто игра такая, жестокая, бесчеловечная и дурацкая. Что факты подтасованы им туда, куда ему удобно. Но я не утверждаю и надеюсь, что этот разговор останется сугубо личным. Не беспокойтесь, я ничего выносить не буду. Просто пытаюсь найти выход из ситуации. А зачем ему подтасовывать факты? Чтобы получить то, чего он хочет. Пожал плечами юрист. «Мне не очень удобно с вами о таком говорить, Марина. Но, по всей видимости, его цель — вы». «Я?» — нахмурилась. «В каком смысле?» «В прямом. Вы не думали, что просто нравитесь ему? И это такой изящный способ вас заполучить?» Я поджала губы. Он и сам говорил, что внезапно для себя, да и для меня тоже выспылал ко мне симпатией. Только не верю я ему. Мужчины чего только не скажут, чтобы девушку уломать на постель. Максимум, на что я могла рассчитывать, — это на физическое влечение. И азарт со стороны Глеба. Ведь я ему отказала. Включился инстинкт охотника. Только играется он моей жизнью. Неужели ему на все до такой степени плевать? Судя по всему, именно плевать. Прямо вот с высокой-высокой колокольни. «Не знаю», — отозвалась я наконец. «И что же мне с этим делать?» «Ну, дело ваше, конечно. Решайте вы. Но, может, стоит послушать его. Он в самом деле очень мстительный, известный скверным характером предприниматель. Он может потом вас в покое не оставить после этой истории, даже если сначала будет по органам таскать». Я совсем сникла. «Господи, ну с кем я связалась? Как меня так угораздило?» Даже человек с юридическим образованием попросту испугался Бессонова. Отказался мне помогать и советует ублажить товарища во избежание возникновения проблем. «Хорошо, я вас поняла». Подняла я снова глаза на мужчину. «Этот бесполезный разговор пора закруглять, а то меня в клубе еще Глеб потеряет». И ставит мне пистонов еще до вечера. Скажите, а у вас есть какие-то знакомые юристы, которые могли бы взяться за мой вопрос? Когда я с ними смогла бы побеседовать хотя бы, не знала. Времени в обрез совсем. Глеб постарался, но все равно спросила на всякий случай. Все еще таила надежду Нет, Марина, мне очень жаль, но никто не полезет в это дело. Никому проблемы не нужны. Простите еще раз, мне пора. Я заплачу за кофе. Мужчина оставил на столе купюру и покинул кафе. А вот теперь последняя надежда во мне в судорогах скончалась. Я тяжело вздохнула, утерла слезы пальцами и отправилась обратно в клуб, совершенно не представляя себе, что делать. Но едва переступила порог, как моя жизнь все-таки стала еще хуже. Хотя казалось бы, что уже больше некуда. «Марина». Я застыла на месте, столкнувшись нос к носу с Бессоновым. Злым, надо сказать. Синие глаза, словно молнии, готовы были кидать меня. «В кабинет». Коротко сказал он и указал рукой на лестницу. Я пошла туда, куда он указал, опустив голову. все таки увидел, что я ушла из клуба в рабочее время. И сейчас устроит мне допрос с пристрастием.